Внизу была глухо затемненная Москва, сверху черное небо. И только когда самолет круто, набирая высоту, пробил два слоя облаков, вверху засветились редкие бледные звезды. Рудин смотрел на них, прижавшись лицом к стеклу. Тусклая лампочка над дверью в кабину летчиков чуть освещала внутренний самолет. Смутными белыми пятнами виделись лица только тех, кто находился ближе к двери. Кравцов сидел, привалившись спиной к парашюту и, закинув вверх голову, как будто спал. Его круглое, обычно добродушное и простецкое лицо сейчас было сердитым и напряженным. Если он спал, то видел явно неприятный сон. Рядом с ним, зажав руки между колен и подавшись вперед всем телом, сидела Галя Громова. Ее отсутствующий взгляд был устремлен в пол самолета, губы ее шевелились. Она тренировалась по кодам. Сидевший напротив нее, Савушкин смотрел на нее с улыбкой. Вот дотошная девчина, даже в самолете зубрит свои коды. Сидевший в хвосте самолета Добрынин с интересом рассматривал крепление своего парашюта. Марков в это время находился в кабине летчиков. Привалившись нагрудным парашютом к спинке пилотского кресла, Он через плечо летчика смотрел на карту, растильную на коленях штурмана. Зеленую курчавину Леговинских болот он так часто и подолгу рассматривал на разных картах, что она всегда стояла у него перед глазами. По силуэту болото было похоже на Пенинский полуостров. Вот возле этого болота они и спрыгнут. Там их должны ждать возглавляемые старшиной Будницким бойцы — из воинской части НКВД, сброшенной несколько дней назад. Ни в одной дислокации партизанских сил Лиговинские болота не значились, хотя они представляли собой довольно удобное место для партизанской базы, во всяком случае летом. Болотный массив, заросший густым кустарником, тянулся в длину почти на 15 километров и в ширину на 6. В центре массива находился маленький островок сухой земли, добраться до которого, не зная опасных охотничьих троп, было невозможно. Недаром в округе это болото прозвали Лишачьим морем. Забредет сюда, отбившись от стада корова. И все, пиши, пропало. Рассказывали, что в зыбкой трясине болота погибали и люди. — Что будем делать, если не увидим костров? — прокричал Марков летчику. — Уйдем обратно! — крикнул летчик и добавил. — Увидим! Приближаемся к фронту, — штурман показал вперед и вниз. Марков выпрямился и увидел глубоко-глубоко внизу багровые вспышки. Справа кучкой огней виделся большой пожар. Вдруг все там внизу исчезло, — Марков вопросительно посмотрел на штурмана. — Слава богу, опять облачность! — прокричал штурман, улыбаясь. Прошел еще час полета, и летчик показал Маркову на карту. — Порядок! «Порядок! Впереди слева костры!» — крикнул летчик. «Идите и готовьтесь! Я пошел на круг!» Бортмеханик снял дверь с петель, и вся оперативная группа выстроилась в очередь у дверного отверстия. Первой у черной свистящей дыры стояла Галя Громова. Марков приказал ей прыгать первой, не только потому, что она лучше всех знала парашютное дело, он считал, что пример девушки хорошо подействует на всех остальных. Сам он прыгнет последним, а затем люди экипажа самолета сбросят груз. Зажглась, и быстро-быстро замигала сигнальная лампочка. «Пошли — Пошли! — крикнул Марков и махнул рукой сверху вниз. Гали шагнула в черную дыру. Савушкин, Кравцов, Рудин, Добрынь.